Глава пятая. Убыток быстро понял, что банда тварей интересовалась в первую очередь скупкой краденных артефактов. Вроде бы хотели прибрать к рукам этот бизнес, но искали и конкретную вещь. Компас. Многое Тариел не договаривал, а кое-что и не знал. Детали головоломки мне пришлось соединять самостоятельно. Опираясь на сны, в которые смогла проникнуть Жан. И на оговорке большого босса. По всему выходило, что Компас прибыл в наш город вместе с неким влиятельным забугорным мужиком. Персонаж вроде как из Британии, но это не точно. Вероятно, наш герой прибыл на деловую встречу с представителями Ганзы и совершенно не ожидал, что артефакт будет у него похищен. Личность британца до определенного момента роли не играла. Гораздо важнее было то, что компас попал к перекупам убытка и был продан неизвестному коллекционеру. Справедливости ради замечу, что не напрямую. Сначала компас заполучил владелец одной из антикварных лавок Фазиса, а уж затем частный коллекционер. Сведения об этом просочились в узкий круг ценителей, и в игру вступило «Черное око». Насколько я понял, логика ночных тварей сводилась к тому, чтобы добраться до перекупа, влезть к нему в мозг и выйти на антиквара. Дальше устанавливается личность коллекционера и начинается следующий виток охоты. В этой партии убыток и дом Эфы обладают неоспоримым преимуществом. Им известен перечень антикваров, с которыми сотрудничают перекупы. Список не такой уж обширный, так что телепаты быстро извлекут нужную информацию. Наверное. Потому что поиск внезапно застопорился, и причины этого мне пока неизвестны. Ока работает по своим каналам и параллельно пытается отжать бизнес и осилиани, что последнего не устраивает. В гонку включился и новый участник — разгневанный владелец артефакта. Насколько я понял, человек не до конца отдавал себе отчет, что именно попало ему в руки. А когда осознание пришло, возникло острое желание поквитаться с обидчиками и вернуть утраченное. Я не исключаю и появление новых игроков. Вопрос в том, как их обойти. Джан вовсю сканирует сны людей, вовлеченных в этот круговорот, но ведь и клан будет заниматься тем же самым. А у Великого Дома ресурсов побольше нашего. Морфисты, телепаты, ясновидящие. Это хорошо организованная система, которая кому угодно сломает хребет. И ведь не один я понимаю, что с помощью компаса можно обнаружить великий артефакт. А здесь уже и до вмешательства инквизиторов рукой подать. Вряд ли кормчие упустят столь лакомый кусочек». Интересно, как все эти крутые штуки начали свой путь. Сложно представить клан или правительство, упустившее из рук подобные сокровища. Я уж молчу про совет Мойр, который ревностно следит за балансом сил на планете. Так или иначе, я вступаю на скользкую дорожку, учитывая мою сферу деятельности. Лучше бы сидеть и не высовываться, да только у администратора свое видение ситуации и это видение подкреплено технологической мощью предтечь. Через два дня после неудачных экспериментов с ногтями мы сидели на кухне и обсуждали результаты поисков Джан. Окна вибрировали от поднявшегося ветра. На ночь было объявлено штормовое предупреждение. «Сны гудят», — заявила Джан, мрачно уставившись на свои пластиковые коготки. В одной руке девушка держала пилочку, которой стачивала понемногу все это великолепие. Думаю, вы догадались, что ацетон не сработал. Людям снятся кошмары. После недавней стычки. Вроде того. Накануне между бандой ночных тварей и людьми убытка произошло очередное столкновение. Твари вычислили одного из перекупщиков Тариела, собрали группу из четверки опытных бойцов и пошли брать. Напоролись на засаду, убыток подготовился к такому повороту. Началась драка, перекупщик сбежал. А затем появился пират, порубил врагов своими топорами и скрылся в неизвестном направлении. Вот наведение этого перекупщика и наткнулась Джан. «Рассказывай», — попросил я. «Он боится...» — девушка пожимает плечами. «И перебирает в голове события последних недель. У него это сплошным потоком и вперемешку со всякой дичью. Есть повторяющиеся мотивы». Федор молча поглощал мороженое. «Давай», — подбодрил я, — «жги». Морфистка критически осмотрела подпиленный ноготь на левом мизинце. «Ну, в последние месяцы ему всякую фигню приносили...» Ничего заслуживающего внимания. У предтеч, как известно, хватало и мелких бытовых безделушек, за которыми никто в здравом уме не будет охотиться с топорами в руках. Это я знаю. Недели три назад один из постоянных поставщиков приволок вещь. Джан сделала театральную паузу. Необычную вещь. Прозрачный диск, полый внутри. Так показалось перекупщику. Внутри диска блуждающая точка, просто точка, серая, невзрачная, медленно дрейфует, отталкивается от обода к центру, по хаотичным траекториям. Вот это словарный запас у тебя. Хватит прикалываться. В общем, мужик залипал на этот диск, а потом решил, что игрушка бесполезная и бессмысленная. Начал созваниваться со знакомыми антикварами, рассказывать про новое поступление. Один лавочник загорелся, сразу давай вопросами сыпать. «Откуда взял? Какие габариты? Опиши подробнее, нет ли сертификата?» «Какой сертификат? Я чуть морсом не подавился. Он же краденым торгует». «Ясен красен», — хмыкнула Джан, взявшись за безымянный палец. Так он и заявил лавочнику. «Дескать, не нравится, ищи другого поставщика». «А тот что?» Включил заднюю. Говорит, «Не-не-не, все пучком, давай свой артефакт». «И сумму называет». Перекуп сразу решил, что ценник завышен. И кольнуло его нехорошим подозрением. А потом подозрение уплыло, а вылезла жадность. И он к этой сумме еще сверху десять штук накинул. «И что же ты думаешь?» «И что же я думаю?» Переспрашиваю, копируя интонации Джан. Лавочник согласился. Даже торговаться не стал. Встретились в тот же день, без проволочек заключили сделку и разбежались. Через неделю перекуп и думать забыл о том эпизоде. Но началось вот это вот все. Докрутил, получается. Еще нет. Пока во сне о чем-то догадывается, но это же подсознание, молча киваю. Гребаный берсерк опять всплыл на горизонте. Доставил неприятности убытку. И этот факт как бы намекает, что я должен поторапливаться. «Если гора не идет к Магомету...» «Вот что», — говорю я, поднимаясь за стола. организуй ко мне сеанс связи с убытком. Этой ночью». «Даже так?» — опешила Джан. «Угу». — А потом займись поиском лавочника, купившего диск. Я хочу добраться до этого чувака раньше, чем остальные. Девушка насторожилась. — Остальные — это кто? Не бери в голову. Просто сделай, что попросил. — В шахматы поиграем? — окликнул меня Федя. — Давай попозже. У меня тренировка сейчас. — А можно с тобой, если мешать не будешь? — Не буду, честное слово. Покажешь мне пару крутых приемчиков? «Покажу», — сдался я. «Переодевайся в спортивку». Мой план сводился к тому, чтобы выкурить пирата из его убежища и подставить под удар. Рисковать собой, ввязываясь с этим психопатом в драку, я не хочу. Поэтому валить его надо издалека. Видит Бог, я не хотел использовать снайперскую винтовку в родном городе, но без этого с задачей не справиться». Поэтому я договорился с Тариелом, что обязательное условие моего участия в деле – утилизация трупа. Сразу после того, как я завалю пирата, должны появиться спецы, умеющие держать рот на замке. Убыток сказал ему, не важно, как я убью клиента. Технические детали не играют роли, главное – результат. Итак, ловушка. Утечка информации, которую твари получат случайно. Укрытие перекупа, о котором я говорил ранее. Дом в пригороде Фазиса. Канал утечки правдоподобный. Мелкая крыса захотела подзаработать. И напроситься в шестерке к тварям, поскольку Терриэл уже не тот. Его место должны занять молодые и дерзкие. На охрану перекупа будет отправлено пушечное мясо. Одна из молодежных цыганских банд. Те, кого не жалко». Наверное, это подло – жертвовать незнакомыми людьми, чтобы заработать денег. Для меня это просто математика. Лучше отправить в ад дюжину гопников, чем удобрять землю своими костями. Из двух зол выбираем меньшее. У меня будет ровно один шанс, чтобы застрелить пирата. Точнее, два. Мужик разгоняется в момент мясорубки, но перед этим он двигается с обычной скоростью. А еще он притормаживает, расправившись со своими врагами. Я не уверен, что смогу вогнать в него пулю сразу и спасти неудачников из трущоб. Просто потому, что точка, из которой этот упырь вылезет, непредсказуема. А вот когда он успокоится и перестанет размахивать топориками... Естественно, перекупа никто подставлять не будет. Этот человек полезен синдикату, он имеет нужные связи. Контрабандисты, черные копатели, антиквары и моряки. Воры и медвежатники. Целая сеть, по которой перекачиваются нелегально добытые артефакты. Без сопроводительных документов, разрешений, растаможки и прочих условностей. Я уж молчу про курьеров прогунов доставляющих особо ценные изделия в обход государственных границ. Через нашего героя прокручиваются серьезные бабки поэтому он должен жить. Я же рассчитываю на Джан, которая уже поселилась в сновидениях этого барыги. Пока твари охотятся на перекупщика, я выйду на антиквара, а через него на коллекционера с компасом. Надеюсь, мне не снесут голову раньше». Штормовое предупреждение объявили не зря. «Поздно вечером ветер усилился, нагнал туч». Поднял громадные валы и обрушил на набережную. Стихия разбушевалась не на шутку. Ветер ревел, заливал водой окрестности и тщетно пытался пролезть в наши владения через стекло. Рамы дребезжали, но натиск выдерживали. Всю ночь лил дождь, утром ситуация не изменилась. Сильно похолодало. Я выглянул из окна, чтобы оценить показания термометра. Почти ноль. И это при том, что всю первую неделю ноября стояли теплые деньки. погода, нынче в моде. Мне пришлось надевать плотные темно-синие брюки, грубый френч с высоким воротом такого же цвета и фуражку с лакированным черным козырьком. Только серебряного значка с лавровыми ветвями не хватает для полного счастья. Зато имеется эмблема Эфы, куда ж без нее». Ботинки я обул крепкие, осенние, на толстой подошве. Самые дорогие из тех, что продавались в пассажах Фазиса. Итальянские, из натуральной кожи, пропитанные водоотталкивающим кремом. Вместо штормовки я надел теплый пуховик, длинный, ниже колен. Ослабил лямки рюкзака, забросил его на плечо и вышел в промороженный насквозь коридор. В этой версии 1978 года головных уборов придумали больше, чем в СССР из моей прежней инкарнации. Не едиными, как говорится, петушками жив человек. Тут вам и формовки, и ушанки, и кепки разные, и шляпы, и даже, не побоюсь этого слова, новомодные чульё из Южной Америки. Писк сезона, каракулевые шапки и шерстяные кепи. Вот только писк этот наблюдается исключительно в телевизоре. Жители Фазиса привыкли к 15-18 градусам в ноябре. Так что все эти милые сердцу ушанки продавцы еще не успели выставить в магазинах. Когда ледяной ветер обрушился на лицо и уши, я торопливо натянул поверх фуражки капюшон. Полегчало. Таскать зонт, как по мне, в Фазисе смысла нет. Во-первых, ливни такие, что не поможет. Во-вторых, еще и ветром сломает. Да еще и руки будут заняты, что не есть хорошо при внезапном нападении. В такие деньки невольно задумываешься о покупке машины, хотя бы в школу ездить. А сдерживает меня нежелание светить номерами в полицейских базах и весь сопутствующий геморрой. Заправки, ремонт, техосмотр, мойка, салон там пропылесосить, в топку. Прячась от дождя под балконами, я добрался до троллейбусной остановки. В таких условиях хочешь-не хочешь, а выучишь расписание. Ага. Две минуты, и я на цветочной площади. А там уже родная канатка. Всяко лучше озверевших бомбил, которые в ливень поднимают ценник на свои услуги в пять раз. Добро пожаловать в фазис, детка. Гимназия встретила меня переполненным вестибюлем толпами спешащих на занятия учеников и ревом охранника, прицепившегося к очередной жертве. «Привет!» Я обернулся и увидел Регину. Лицо девушки было обеспокоенным. «Что случилось?» Я почуял неладное. «Игоря вызвали на дуэль, сегодня, после уроков». «Дуэль?» Я, признаться, не был готов к такому повороту. «Схренали!» Разговор происходил у большой колонны, и я не сразу заметил виновника торжества. Гриднев навис над нами мрачной громадой и ответил на прозвучавший вопрос: Вчера нас объединили на фехтовании с А-классом, помнишь? Угу. И меня поставили в спаринг с Умаром Амигером. Было такое, ну вот, ему кукушку сорвало, начал прыгать на меня. Пришлось шестом хорошенько врезать. Он меня после уроков поджидал на заднем дворе со своими дружками. Я на эту разборку забил. И сегодня они мне вызов прислали, официально оформленный. Трендец вырвалось у меня. «Да ладно». Староста не переживал по этому поводу. «Справлюсь». Обедали мы в столовой, как и всю предыдущую неделю. Я наслаждался отменой взысканий, наложенных директором Андерсоном в сентябре. «Мне вернули бесплатное питание, выдачу оружия, формы и прочие ништяки, которыми пользуются гимназисты Эфы». Гриднев шутил и никак не проявлял своих опасений по поводу запланированной драки. А ведь она, как выяснилось, предусматривала смертельный исход».